мы пришли сюда на закате позади остались холмы ковыли вереск и перед нами лежала равнина поросшая высокой травой ветер здесь шептал сладко говорил о весне трава была совсем юной хоть и доставала мне до пояса стоило коснуться стеблей и ладони пятнал свежий сок в вечернем свете он казался золотистым как вино я не удержалась слезнула капли Вкус был странным, незнакомым и диким. Я не заметила, как мы вышли на дорогу. Трава уже поглотила ее, за несколько дней и разрушила путь, по которому враги ездили веками. Лишь кое-где остались нетронутые участки, верстовые столбы и дорожные камни. И домик врагов. Он притаился возле исчезнувшего тракта, бесцветный и словно ненастоящий. Наверное, и до войны в нем жили лишь изредка, внутри он оказался таким же тусклым, как и снаружи. Простой стол без катерти, оловянные тарелки, как в казарме. Ни без делушек, ни занавесок, ни коврика у двери. Но во дворе был колодец, и на полке над очагом корзина с орехами. Солнце уже зашло, и мы решили остаться в этом доме. Я нашла на полке светильник, не газовый фонарь, а старинную деревенскую лампу. Из нее пахло прогорклым маслом. Сквозь закопченное стекло виднелся грызок фитиля. Мельтиар протянул руку, темнота на миг завихрилась на его пальцах, и лампа зажглась. Огонек дрожал и чудил, но не газ. Отблески отражались в мутном стекле. Мне почудилось, снаружи кто-то есть. По бескрайним лугам бродят опасные тени, подкрадываются, заглядывают в окна, ждут, пока мы уснем. Как мне могла прийти в голову такая глупость? Я не должна бояться, да и некого. Мы уничтожили и прогнали всех врагов. Может быть, я хотела, чтобы в мире еще оставалась опасность, чтобы мне было с кем сражаться, доказывать на деле, что мой путь остался прежним. Но ведь он и правда остался прежним. Я воин, предвестник Мельтиара, и это никогда не изменится. Никогда, никогда. Я прикоснулась к бликам на стекле и сказала первое, что пришло в голову. — Похоже на зеркала пророков. — Ты у них часто бывала? — спросил Мильтиар. Он стоял рядом, смотрел в окно вместе со мной. Я покачала головой. Младшим звездам не так-то просто взобраться на этаж прорицателей. Нужно просить помощи у крылатых воинов, чтобы они подняли нас, взмыли вверх по шахте колодца и приземлились на скальном выступе у входа в пещеры. — Почти и не бывало, — ответила я. — Только незадолго до войны. Пророки сказали мне смотреть в зеркало, но ничего важного не показали. Там все текло, менялось, а потом появилась лодка. Представляешь, как у врагов только черная и с тремя мачтами. Мы потом сражались на побережье, но лодок там уже почти не осталось. И что может значить такое пророчество? Мельтиар молча обнял меня. Наши отражения качнулись в стекле. Я думал, меня убьют на войне. Так он сказал. Может быть, ему это предсказали? «А ты?» — тихо спросила я. «Что ты видел в зеркалах?» Мне показалось, он не ответит, таким долгим было молчание, таким тяжелым и темным. Но он заговорил. «Я с детства вижу сон. Как будто стою на берегу играю на флейте. На море буря, и сквозь нее идут корабли врагов. Их много не сосчитать. И я хочу уничтожить их. Знаю, что должен». Как наяву я увидела это, бурлящее, неукротимое море, рваные облака под шквальным ветром и армаду кораблей. Все ближе, ближе, ближе. А на скалах одинокая фигура и отчаянно поет флейта. — Я спрашивал у пророков, — продолжал Мильтиар, — о чем этот сон? Они сказали это воспоминание о прошлой жизни, память о времени завоевания. Неужели он и правда был там один, в том времени, в тех снах? Но все это в прошлом мы победили, наш мир свободен. Но ведь после победы Мильтиара судили, и когда я нашла его, рядом с ним никого не было. Я хотела сказать хоть что-нибудь, но не смогла. Лишь прижалась к его плечу, обняла крепче. Это была наша третья ночь вместе. И в этот раз, как и прежде, пробуждение показалось мне частью сна. Наше дыхание смешалось, я не могла различить, где начинается мой вдох, чьи удары сердца я слышу. Воздух вокруг нас был жарким, как летний полдень, лишь издалека доносилась прохлада, словно яйф пыталась проникнуть в сон. Просыпайся! Голос коснулся моих губ, оставил горячий след. Нам пора. Я послушалась, и, чтобы вернуть мыслям ясность, вынырнуть из снов сказала себе: Это на самом деле. Мы далеко от города, в пути, мильтиар со мной, я люблю его. Эти слова вспыхнули так ярко, что я задохнулась и открыла глаза. Мир на миг потемнел. Мильтиар заслонил его. Наклонился, поцеловал меня снова. А потом поднялся и отошел. Я сделала глубокий вдох. Воздух теперь стал обычным, холодным, ночным. Утро еще не наступило. Почему же нам пора уходить? Мильтиар застегивал рубашку, глядя в окно. «Волна преображения», — сказал он, не оборачиваясь. Слышишь, как она движется. Я невольно прислушалась, хотя знала, что не различу прикосновения магии. Только ночную прохладу сладкий аромат сплетения незнакомых ветров. Для Мильтиара магия как дыхание. Наверное, ему легко забыть, что есть те, кто не способен к ней, такие как я. Нам пора, повторил Мильтиар и протянул мне руку. Комната была крохотная, и мне хватило шага, чтобы оказаться рядом. Наши ладони сомкнулись. Уйдем, пока никого нет. Я умела запоминать направление, выбирать ориентиры, двигаться к цели. Этому учат каждого воина. Но сейчас мы шли, раздвигая высокие стебли, и я не могла понять, в какой стороне остались домик и следы дороги. Равнина колыхалась вокруг нас, отблески звезд серебрили листья. Воздух дрожал от песни сверчков, ей вторила одинокая птица, выкрикала кого-то. Я взглянула на Мельтиара, он шел рядом, уверенно, не торопясь, словно путь ему был знаком. Но то и дело вскидывал голову, смотрел наверх. Звезды. Самый верный ориентир, самые точные знаки. Даже дома, в комнате учеников, я находила на карте лишь основные вехи небесного пути. И теперь, среди ветра и незнакомых запахов, едва сумела различить знакомые знаки среди сияющей россыпи. Небесная река текла надо мной, звезды мерцали и переливались. Тысячи тысяч у каждой свое имя и голос. Я отыскала серп звезду в его рукояти. Свет, который не дает ночным путникам сбиться с дороги. Звезда севера, Арца. Запахи травы и предрассветной земли дурманили, но летнее острие уже опускалось к горизонту, указывало вниз. Оно словно напоминало «пришла осень, не забывай, не забывай». Лето позади, но еще видны три его самые яркие звезды, и одну из них зовут Амира. Не отрывая взгляда от неба, я коснулась руки Мильтиара. Печаль, перевитая острыми нитями боли, кольнула ладонь. Ночь показалась темнее, а свет Амиры над болнами травы нестерпимо ярким. Всего несколько дней назад предательство обрушилось на город, и Амира погибла. Погасла одна из самых близких звезд Мильтиара. Я хотела помочь прикосновением или словом, но Мельтиар взял меня за плечо, повлек вперед. — Не останавливайся, — велел он. — Нам нужно идти. Несколько шагов мы молчали, я слушала, как его чувства бьются в тисках воли. А потом Мельтиар проговорил. — Расскажи о себе. Кто в твоей команде? Я зажмурилась от нахлынувших воспоминаний и попыталась подобрать слова для ответа. Мы выросли, зная, что будем скрытыми, готовились к этому всю жизнь. Учили язык врагов, их привычки, малейшие обычаи и правила. Враги должны были видеть в нас своих сородичей, доверять и ни в чем не подозревать. Когда мы отправились в Эджаль, вражеский город, где нам предстояло жить до начала войны, я радовалась и боялась одновременно. Но все шло как надо, мы удачно внедрились, враги не распознали нас. Начались дни скрытой жизни, и радость перевратилась в ожидание победы. Томительное и жгучее. А страх опустился холодной пылью на дно души. Я пыталась, но не могла перестать тосковать по городу по тому времени, когда наша команда была неразлучна. Теперь мы виделись лишь изредка, а в остальное время делали вид, что почти незнакомы. Я всегда немного завидовала людям с длинными красивыми именами. Но в Эджале короткие имена оказались кстати. Нам не пришлось их менять. Никто не понял, что это слова чужого языка, небесные знаки. Враги знали, что среди них живет темный народ, но были так беспечны, не могли распознать ни одного человека. Коул, единственный маг нашей команды, работал в оружейной королевского гарнизона. Он ругался на королевских солдат. «Не следишь за ружьем, а если война завтра?» И целыми днями работал в мастерской. В гарнизоне его не любили, но никто не заподозрил, что он истачивает снаряжение разрушительной силой, обращает ружья против тех, кто владеет ими. Иногда мне удавалось найти предлог, чтобы забежать в мастерскую. Если рядом не было врагов, Коул молча сжимал мою руку, и мне было проще прожить остаток дня. Кори не числился в армии, но работал в лаборатории при гарнизоне. Туда не любили пускать посторонних, а тем более женщин. И без того про Кори сплетничали в джале В него влюбилась дочка богачей и писала ему стихи, и уже шли разговоры о свадьбе. Хороший мальчик, но ведь не гроша за душой, как только ее родители согласились. Такие пересуды я слышала. Когда нашей команде удавалось встретиться вдали от чужих глаз, мы смеялись. Главное, чтобы война началась вовремя, а то и правда придется Коре жениться. Иногда Коре приходил в башню, где я служила. При врагах он был серьезен и сдержан. Даже свои непокорные рыжие волосы заплетал в тугую косу. Перебрасывался со мной парой слов и становилось легче дышать. Я считалась ополченцем, а работала помощницей начальника гарнизона. Через меня проходили все военные новости джаля ведь именно я сидела за наборной доской и под диктовку командира складывала резные символы и отпечатывала послания. Но новостей было так мало, что меня чаще отправляли с письмами на соседний военный пост. Там я познакомилась с Нори. Нори стал отличным прикрытием, он был милым и не особо умным, жил не в самом Эджале, а на посту возле газовой вышки. Переехать ко мне он не мог, и я к нему тоже, поэтому мы лишь встречались время от времени. Зато в гарнизоне все знали, что я не одинока, у меня появился повод отвергать ухаживание. Не стоило с кем-то сбежаться в самом иджале. У меня был отдельный домик, в который я не хотела впускать врагов. Ведь там обычно собиралась наша команда. Мы назначали встречу, когда кто-то возвращался из города, приносил письма и последние новости о доме сидели за столом говорили на родном языке и пили а за окном была ночная тишина и джаля пыльная и душная летом холодная и ветреная зимой мы сидели так и перед самой войной считанные дни оставались до звуков флейты до призыва и я сгорала от нетерпения и жажды битвы в моей команде были коулы кори сказала я и взглянула на мильтиара отблески звезд мерцали в его волосах рассвет все не шел Мы были скрытыми в Эджале. «О, Эджаль!» Мильтяр крепче сжал мою руку. Я чувствовала, что он улыбается. Эджаль был очищен идеально, красиво и быстро. Тепло, звон счастья, гордость, почти нестерпимые чувства переполнили душу. Я хотела обернуться, дотронуться до Коулы и Кори и сказать им «Вы слышали?» Мильтяр похвалил нас!» Но кругом был лишь шепот травы и бескрайняя равнина под звездным небом.